Глава 10. Гефар. сюда звал!» Обращаясь к Гефару, Андрей произносил слова медленно, растягивая, как бы с линцой. «Пошел вон, поганец!» Гифара явно обидела столь пренебрежительное отношение к своей персоне. Откинувшись назад, он оперся рукой о край стены и сукоризной посмотрел на Андрея. «Послушайте, уважаемый!» В обычной для себя манере Когда демонстративно вежливое обращение к собеседнику почти полностью нивелировалось откровенно ироничными интонациями голоса, начал излагать свою позицию Гефар. «Я понимаю, что у вас есть все основания относиться ко мне с недоверием, но нельзя же так сразу!» Гефар всплеснул руками. «На мой взгляд, вам бы следовало проявить хотя бы элементарную вежливость примеру, пригласить меня на чашечку Гиза? чей это за тип? Негромко спросил у Шагади Кадиш. Гефар. Также тихо ответил Шагади и плотнее прижал к себе малыша. о С уважением произнес Кадиш и, перебросив автомат на грудь, снял его с предохранителя. Я слышал, что он может серьезный. В таком случае, может быть, и в самом деле стоит предложить ему гис. Ногтем большого пальца лантер поскреб покрывающую подбородок щетину. «У меня есть лишний стакан». «Гефар» — это всего лишь форма, созданная запредельной реальностью. Достаточно громко, чтобы было слышно и самому гефару, объяснил своим подчиненным Андрей. «Но при этом я наделен самосознанием и определенной степенью автономности» прокомментировал его слова Гефар. И к тому же едину в нескольких лицах. Он не сможет причинить нам вреда, если мы сами не поверим в это. Вся его сила заключена в умении манипулировать сознаниями людей. Да, уж это я умею, снова вернул Гефар. Он исчезнет. Как только поймет, что его дешевые трюки на нас не действуют, уверенно закончил Андрей. «Э, нет!» Гефар строго погрозил Андрею коротким пальчиком. «На этот раз вы так просто от меня не отделаетесь. Теперь вы находитесь на моей территории. А здесь я хозяин и бог. А вы...» Гефар направил палец на Андрея, словно пистолет. «Оказались там, где вам не следовало бы находиться». «Здесь я диктую правила игры». «Диктуешь?» — презрительно усмехнулся Андрей. «Что ты можешь диктовать, Гефар, если это только мелкая разменная фигура в игре, которую ведет запредельная реальность?» «Согласен», — не стал спорить с ним Гефар. «Правила игры придумал не я, но зато я, в отличие от вас, знаю, в чем они заключаются». «Слушайте, я не пойму, к чему весь этот разговор», — развел руками Эйх, — «кто этот тип? Если один из уродов, вылезших из запредельной реальности, так нужно просто от него избавиться». «Меня убивает прямолинейность солдатского мышления», — едва ли не с презрением посмотрел на Эйх и Гефар. «Почему каждый, кто имеет в руках оружие, считает, что с его помощью можно легко решить любую проблему?» «У тебя есть другие предложения?» Лицо Гефара расплылось в счастливой улыбке, словно он только и ждал этого вопроса. «Мне очень понравилось...» «Мне очень понравилось предложение рядового лантера насчет чашечки горячего Гиза». «Проклятие! Откуда ты знаешь, как его зовут? Ты уже успел забраться кому-то из нас в голову?» «Вовсе нет. Гефар вскинул руки к груди, словно желая оттолкнуть от себя несправедливое обвинение. — Я только подхватил то, что плавало на поверхности. — Чего тебе надо? — устало спросил Андрей. — Вот это уже серьезный вопрос. С удовлетворением кивнул Гефар. — Но в двух словах на него не ответишь. А для обстоятельной беседы нам не хватает взаимного доверия. Поскольку киз вы мне не предлагаете, я так понимаю, что мне первому предстоит продемонстрировать жест доброй воли. Подождав какое-то время и не получив ответа, Гефар положил трость на край стены и, откинувшись назад, опустил руку по другую ее сторону. Одним рывком, не прикладывая особых усилий, он поднял и кинул на стену тело человека, облаченного в полевую армейскую форму. Человек оперся руками о край стены и попытался приподнять голову, но Гефар, положив ладонь на спину, прижал его к стене. Артистизм был неотъемлемой частью натуры Гефара. Ни одно действие не мог, не мог совершить просто так, не придумав ему дополнительного драматизма за счет умело выдержанных пауз и виртуозной игры на ожиданиях зрителей. «Итак, я полагаю, каждому из вас следует...» «Получить попытку угадать, кого именно я вам собираюсь показать!» Улыбнувшись, предложил Гефар. «Кончай дурака валять!» Мрачно буркнул Шагади. «Не до того сейчас!» «В этом я с вами могу согласиться, сержант!» Ничуть не обиделся Гефар. «Времена нынче трудные, требующие от человека предельной внимательности и собранности!» — Вы же эти качества, как мне кажется, временно утратили. Но если вы проявите расторопность, то, возможно, еще успеете поймать за руку маленького проказника, собравшегося всадить вам нож в спину. Шагоди резко развернулся и схватил за запястье руку малыша, который уже вытаскивал из ножен висевших у сержанта на поясе большой тяжелый штык-нож с широким лезвием и рукояткой из черного пластика. — Эй, эй, малыш, это не игрушка! Шагади попытался осторожно отвести руку мальчика в сторону. Но тот с неожиданной силой и ловкостью откинул руку сержанта и, выдернув нож из ножен, взмахнул им в воздухе. Удар должен был прийти сержанту по глазам. Но Шагади успел немного отклониться назад и прикрыть лицо рукой. Лезвие ножа распорола рука в его куртке и полоснула по коже предплечья. Скривившись от боли, Шагоди попытался, тем не менее, отобрать у мальчика нож. Но малыш ударил его ногой в челюсть и, вывернувшись из-под руки, упал на кузов машины. Быстро перекатившись через спину, он вскочил на четвереньки, похожий на маленького, но очень злобного зверька. Губы его кривились в хищном оскале, а зрачки глаз превратились в крошечные, почти невидимые точки. В правой руке он продолжал сжимать нож хотя его маленькие пальцы даже не могли полностью обхватить рукоятку. Зажимая рану на предплечье ладонью другой руки, Шагади удивленно смотрел на вооруженного его же собственным ножом мальчика. Он, как и все остальные, отказывался верить происходящему. Малыш, которого он всего минуту назад держал на коленях, прижимая груди, не мог оказаться хладнокровным убийцей. — Малыш, — негромко произнес Шагади, — он хотел протянуть к нему руку, Но увидев, что ладонь перепачкана кровью, опустил ее, чтобы вытереть о штаны. В ту же минуту малыш кинулся на сержанта, выставив перед собой руку с ножом, нацеленным в открытую грудь Шагодди. Гефар взмахнул над головой своей тростью и кинул ее вниз. Трость изогнулась, превратившись в живую змею, скользящую по воздуху, словно по траве. В нескольких сантиметрах от намеченной цели змея вновь превратилась в трость, которая за секунду до того, как острие ножа коснулось груди Шагодди, пронзило тело мальчика насквозь. Малыш замертво упал на кузов машины, раскинув в стороны ноги, обутые в красные лаковые сандалии. Нож, выпавший из его руки, негромко звякнул об асфальт. В оцарившейся страшной тишине отчетливо и громко звучал, как всегда, немного насмешливый голос Гефара что ж сержант шагади думаю что теперь между нами уже нет никаких личных счетов не так давно я пытался убить вас но сегодня надеюсь вы не станете этого отрицать я спас вам жизнь это ты его заставил взять нож падаль шагади рванул с плеча автомат отставить андрей ударил по стволу автомата шагади направив его в землю «Хватит самовольничать, Шагоди!» «Идите вы все!» Шагоди в сердцах швырнул автомат на асфальт и, отойдя в сторону, сел на каменную ступень, ведущую к подъезду. Сунув зубы папиросу, он несколько раз нервно щелкнул зажигалкой, пытаясь зажечь огонь. Когда ему это наконец удалось, он глубоко затянулся и, вытянув руки, положил их на колени. «Посмотри его руку!» – велел эйху Андрей. Эйх молча кивнул и полез в машину за чемоданчиком с медикаментами. Гефар сидел на стене, беспечно помахивая ногами, словно ничего и не произошло. Левая рука его по-прежнему лежала на спине человека, переброшенного через стену, словно вывешенный на просушку матрас. «Будьте добры, верните мне мою трость!» обратился он к Лантеру находившемуся ближе всех к безжизненному телу мальчика. Лантер вопросительно глянул на лейтенанта. Андрей молча кивнул. Помня о том, как в полете трость превратилась в змею, Лантер с осторожностью взялся за нее рукой. «Смелее!» — подбодрил его Гефар. «Своих она не кусает!» Трость легко выскользнула из мертвого тела. На конце ее не осталось даже следов крови, которая уже растеклась по багажнику машины. Подойдя к стене, лантр протянул трость Гефару. «Благодарю вас!» — улыбнулся Гефар, принимая рость «Что теперь?» — спросил у него Андрей. «Вы все еще не доверяете мне?» Гефар весьма профессионально изобразил недоумение и обиду, смешанные в необходимых пропорциях. «Если вы, как и сержант Шагоди, считаете, что я убил невинного малыша, то можете осмотреть его тело. Оно заражено слиптами, паразитами, которые, врастая нервными тяжами в спинной мозг человека или животного, берут под свой контроль все двигательные функции тела. Андрей подошел к телу малыша и, достав нож, распорол рубашку у него на спине. В четырех местах в районе позвоночника мертвого мальчика На бледной коже отчетливо выделялись багровые, похожие на гематомы опухоли, размерами от трех до пяти сантиметров. — Я знаю, лейтенант Абстракт, — продолжил между тем Гефар, — что у вас есть опыт в удалении слиптов с тела человека. Но подобные попытки далеко не всегда заканчиваются успешно, в особенности, если за больным нет надлежащего медицинского ухода. К тому же этот мальчик все равно был обречен. Если вы вскроете его тело, то обнаружите в брюшной полости зародыш иноформа, в которого он в скором времени должен был превратиться. Он сказал правду. Посмотрев на Шагоди, негромко произнес Андрей. Крики нам драным все. Шагоди кинул на асфальт недокуренную папиросу и раздавил ее ботинком к демонам. К гефару, на его, раздери!» Шагади рывком поднялся на ноги. Рука в куртке на его левой руке был закатан до локтя. На предплечье белела наложенная эйхом повязка. «Я так не могу, Джак!» покачал головой Шагади. «Что это за война, если приходится убивать малолетних детей?» «Зло способно принимать любые обличья сказал Андрей. «А наша задача заключается в том, чтобы распознать его и уничтожить». — Нет! — Шагади поднял руки до пояса и развел их в стороны. — Я на это не способен. Все, Джак. Считай, что я сломался. Я больше не могу нажать на курок, потому что все время буду бояться ушибиться и убить не чудовище, а ни в чем не повинного ребенка. Подойдя к Шагади, Андрей положил ему руку на плечо. — Всем нам приходится нелегко. Думаешь, я и не испытывал никаких сомнений, приказывая тебе избавиться от этого малыша? Но в конечном итоге именно ты оказался прав. Ты тоже был прав, когда говорил, что мы в первую очередь должны сохранить себе людей. Андрей похлопал шагоди по плечу и невесело улыбнулся. Иначе запредельная реальность останется без работы. Мы все сделаем за нее сами. Подождав немного и не услышав никакого ответа на свои слова, Андрей спросил, «Как твоя рука?» Шагоди машинально коснулся пальцем повязки на левом предплечье. «Нормально», — глядя под ноги, ответил он. «Крови много, но порез поверхностный. Их сказал, что даже зашивать не надо, так заживет». «Ну вот и отлично». Андрей снова похлопал сержанта по плечу. «Нам бы всем теперь еще немного отдохнуть, и мы снова будем в отличной форме». Джеми тем временем подошел к телу мертвого мальчика, Собираясь взять его на руки и отнести в подъезд. — Эй! Не трогай его! — крикнул со стены Гефар. Джемми поднял на него вопросительный взгляд. — После смерти хозяина слипты будут искать себе нового! — объяснил Гефар. — Переберутся на тебя так, что ты и не заметишь! Проявив благоразумную осторожность, Джемми отошел в сторону. Шагади подошел к машине и, наклонившись, поднял свой нож. «Выходит, я теперь обязан жизнью Гефару». Облокотившись на открытую дверцу машины, он посмотрел на восседающего на стене легендарного воина тьмы. «Это так!» — скромно потупил взгляд Гефар. «Хотя, как я могу заметить, лично вам, сержант Шагоди, это не очень-то нравится». «Мне не нравится все, что исходит от тебя», — с вызовом бросил Гефару Шагоди. «Ты бы предпочел быть мертвым?» — тут же парировал Гефар. При этом следует отдать ему должное. Гефар очень точно уловил момент, когда не только можно, но и нужно было перейти на «ты». «Я бы предпочел не быть тебе ни в чем обязанным», — ответил Шагоди. «Нет проблем», — легко взмахнул свободной рукой Гефар. «Будем считать, что ничего не произошло. Мне не хотелось быть думать, будто бы я специально все это подстроил, желая встретиться» с вами и втереться к вам в доверие. Поверьте, все это произошло совершенно случайно, а если ты все же хочешь отблагодарить меня, то я не откажусь от чашечки Гиза. Шагодих мыкнул и покачал головой. Налей ему, Гиза, — сказал он Лантеру. — Так о каком же жести доброй воли ты в таком случае говорил? — напомнил Гефару Андрей. — А вот он! Гефар с довольным видом похлопал по спине человека, лежавшего рядом с ним на стене. Тот почти не реагировал на то, что происходило вокруг. Лишь время от времени он взмахивал руками и пытался приподнять голову, но Гефар не позволял ему сделать это. «Кто это?» — спросил Андрей. «Ваш старый приятель!» — улыбнулся Гефар. «Я подумал, вам будет приятно снова его увидеть!» Сватив человека за шиворот, фар стянул его со стены и кинул на капот стоящий внизу машины. Человек упал на четвереньки. На мгновение он замер в неподвижности, словно затаившийся зверек, а затем медленно приподнял голову. Короткий взгляд, брошенный в сторону солдат из-под надбровных складок, сползающих вниз и перетекающих в красные опухшие веки, мог принадлежать разве что только человеку, который уже однажды заглянул за черту. Между жизнью и смертью. И почему-то решил, что по ту сторону ему будет лучше. Юни, удивленно и одновременно испуганно, произнес Эйх. Человек, стоявший на четвереньках на капоте машины, вздрогнул всем телом, словно от удара тока. Молодой солдат из взвода лейтенанта Абстрака покинул расположение части, никому ничего не сказав за пару дней до прорыва запредельной реальности. Тогда Шагоди предположил, что Юни дал дёру домой, получив известие о смерти сестры. С тех пор о нём ничего не было известно. Но признаться в потоке трагических событий, хлынувших вместе с запредельной реальностью, Андрей почти и не вспоминал о нём. Не до того было. Сейчас же, вглядываясь в черты лица Юни, Андрей с трудом узнавал их покрытая редкой светлой щетиной лицо Юни не выражало ничего, кроме смертельной усталости и непередаваемого словами страдания, причина которого скрылась в его измученной, иззорванной на части душе. Эйх сделал шаг вперед, намереваясь подойти к Юни и помочь ему опуститься на землю. «Стой — Стой! — схватил его за локоть Андрей. — Он тоже может оказаться инфицированным. Андрей не стал произносить вслух того, о чем подумал в первую очередь. Юни мог оказаться приманкой, приготовленной для них Гефаром. Но сам Гефар, по-видимому, догадался, в чем именно крылась причина сомнений лейтенанта. «Я вижу, что мне здесь все еще не доверяют». Усмехнувшись, он обеими руками оттолкнулся от стены и спрыгнул вниз. Несмотря на внушительных размеров живота, Прыгнул Гефар легко и изящно, как кошка. Ступни его ног, обутые в легкие плетеные сандалии, коснулись капота машины почти беззвучно. «Можете не сомневаться!» Кончиком трости Гефар коснулся спины Юния между лопаток. «Физически он абсолютно здоров. Вот только ха, умом тронулся. Зато это спасло его от перерождения». Запредельная реальность не признала его за объект достойный внимания, хотя в момент прорыва он находился совсем неподалеку от эпицентра. Бедняга несколько раз пытался покончить с собой, и если бы не я, вам бы не довелось увидеться с ним снова. — Ты нашел его в гиблом бару? — по-прежнему не двигаясь с места, спросил Андрей. — Можно сказать и так. Гефар взмахнул в воздухе тростью, и закинул ее себе на плечо. Затем он подошел к краю капота и сел на него, свесив ноги. — Так меня угостят Гизом? — мило улыбнувшись, спросил он у Лантера. Лантер взглядом переадресовал вопрос лейтенанту. Андрей молча кивнул. Лантер достал чистый стакан, налил в него из горячего Гиза и, сделав шаг вперед, протянул стакан Гефару. — Благодарю. Все так же с улыбкой наклонил голову Гефар. «Зачем тебе, Гиз?» — с мрачным видом спросил у него Шагоди. «Ты же призрак». «Не совсем», — сделав глоток Гиза, Гефар на мгновение блаженно зажмурил глаза. «Я материален, так же, как и любой из вас. Разница между нами заключается в том, что моя материальная структура может почти мгновенно трансформироваться». Как в иные формы материи, так и в чистую энергию. Но только в том случае, если у меня имеется контакт с запредельной реальностью. Кстати, то же самое относится практически к любым феноменальным проявлениям запредельной реальности. В принципе, я, конечно же, могу обойтись и без Гиза. Но, как ни странно, со временем я начал перенимать некоторые человеческие привычки и слабости. «А как же этот?» — Кадди махнул рукой в сторону лежащего неподалеку мертвого монстра. «Что же? Он ни во что не трансформировался, а просто сдох!» «В отличие от меня, он не наделен разумом!» — с улыбкой ответил Гефар. «Не уклоняйся от основной темы», — напомнил Гефару Андрей, — «где ты нашел юни — Ну, если быть до конца честным, то у нас с ним возник довольно-таки плотный контакт на подсознательном уровне, еще в тот момент, когда я впервые нанес вам визит на территории вашей части. Гефар скосил лукавый взгляд на шагади Должен признаться, та наша встреча закончилась не совсем так, как я ожидал, но, возможно, оно и к лучшему. С тех самых пор я больше не терял Юни из виду. Мы стали с ним так же близки, как и вы со своим партнером, лейтенант Абстракт. Гефар заговорчески подмигнул Андрею. И чем же закончились ваши близкие контакты? Не обратив никакого внимания на последнее замечание Гефара, спросил Андрей. — Мне немного неловко в этом признаваться. Изображая смущение, Гефар потупил взгляд. — Но мне, воину тьмы, которому, как всегда, вам прекрасно известно, предстояло открыть врата зла, пришлось обратиться за помощью к простому смертному. Он снова поднял взгляд, который теперь был холодным и колючим. — Мы сделали это вместе с Юни. — Что ты мелешь? — воскликнул Шагоди себя от негодования и возмущения. — При здесь Юни, не вмешивая парня в свои грязные дела? Шагади рванулся вперед, и Андрей понял, что бессмысленно пытаться удержать его. К счастью, Шагади оказался не столь безрассуден, чтобы ввязываться в драку с Гефаром. Он лишь злобно глянул на лысого старика, после чего схватил в охапку Юни и стащил его с капота машины. «Все в порядке, парень». Шагади посадил Юни на асфальт неподалеку от машины и сунул ему в одну руку свой недопитый стакан Гиза в другую конфету. «Впрочем...» Можно посмотреть на дело и под иным углом. Наклонив голову к плечу, сказал Гефар. Если бы не предательство Юни, танки Кэзи сейчас не стояли бы на территории Сабадской цитадели. Что ты хочешь этим сказать? Недоверчиво прищурился Андрей. Диалектика! Гефар развел руками, словно извиняя за то, что ему приходилось объяснять очевидные вещи. Для того, чтобы... Был отдан приказ о вводе двух корпусов внутренней стражи на территории гиблого бора. Юне пришлось сочинить историю о скрывающихся в лесу мятежниках. Попутно он обвинил в нелояльности по отношению к пирамиде своего непосредственного командира, лейтенанта Абстрака и командира подразделения Кейзи, полковника Бизарда. В результате чего всему батальону был подписан смертный приговор. Согласись! Лейтенант, если бы не это обстоятельство, полковник Бизард при всем его здравомыслии и критическом отношении к приказам, отдаваемым генеральным штабом пирамиды, никогда бы не решился вести свои войска на штур Сабадской цитадели. Андрей посмотрел на Юни, который сидел на мостовой, поджав ноги и обеими руками, обхватив себя за плечи. Стакан, который дал ему Шагоди, валялся на асфальте темной лужицы Гиза. Но конфету он сунул за щеку и сосал ее, звучно сглатывая густую сладкую слюну. Временами взгляд его скользил по лицам солдат, но, похоже, никого из них он не узнавал или же не хотел узнавать. — Ты заставил его сделать это! — произнес Андрей, не обвиняя Гефара, а всего лишь констатируя факт, в котором лично у него не было никаких сомнений. — Отнюдь! — покачал головой Гефар. При этом его широкие губы, вопреки обыкновению, не расплылись в самодовольной насмешливой ухмылке. — Вспомни, лейтенант, я же не мог тебя заставить делать то, что ты не хотел. Да и шакади готов был скорее умереть, чем пойти на сделку со мной. — Нет, лейтенант, — Гефар снова качнул головой из стороны в сторону. — Я ничего не заставляла ее не делать против его собственной воли. Он был готов совершить какой-нибудь безумный, безрассудный поступок, а я всего лишь направил его действия в определенное русло. Странно. Но на этот раз Андрей поверил Гефару. Возможно, потому что, не желая самому себе в этом признаваться, в душе он понимал, что Гефару незачем было придумывать эту историю. Можно было держаться гордо и независимо в присутствии воины тьмы, Но при этом отдавать тебе отчет, что в условиях, когда миром правят законы запредельной реальности, хозяином положении остановился Гефар. При желании он мог нанести молниеносный удар, подобно тому, как убил инфицированного мальчика, и исчезнуть быстрее, чем кто-либо из присутствующих успел бы понять, что именно произошло. Если он не делал этого, следовательно, у него и в самом деле были на то весьма веские причины. Так что же... В таком случае заставила Юни совершить предательство?» — спросил Андрей. «Страх!» — коротко ответил Гефар. Андрею показалось, что он намеренно не стал давать развернутый ответ, дабы предоставить лейтенанту возможность самому догадаться, о чем именно идет речь. Но после двух суток, проведенных без сна, Андрей был не в состоянии разгадывать шарады. «Страх?» — непонимающий переспросил он. «О каком именно страхе идет речь?» «О страхе перед будущим!» — улыбнувшись, ответил Гефар. «Будущее — это стена мрака, из-за которой порою выскакивают куда более ужасные чудовища, нежели те, что вы сегодня завалили. Будущее неопределенно и непредсказуемо. По его сути, не существует вовсе». И тем не менее человеку приходится жить, постоянно думая о нем. А что там думать? В конечном счете будущее — это смерть. Иными словами, ничто. Смириться с этим и продолжать жить совсем непросто. Для этого, как мне кажется, нужно быть либо законченным идиотом, либо во что-то очень глубоко верить. Ну, к примеру, в новую жизнь или в бессмертие собственной души. — Хотя, на мой взгляд, — Гефар усмехнулся с нескрываемой иронией, — вера в подобные обредни только сродни легкому идиотизму. — Ты хочешь сказать, что Юни потерял опору в жизни? — Можно и так сказать, — подумав, кивнул Гефар, — хотя, скорее всего, у него ее никогда не было. Он прошел вместе с нами через гиблый бор. Покосившись на Гефара, заметил Шагадди. «Только потому, что рядом с ними находились два сильных и уверенных в себе человека», — ответил Гефар. «Что с ним будет теперь?» Взглянув на неподвижно сидевшего на мостовой юне, спросил Андрей. «Не знаю», — с безразличным видом пожал плечами Гефар. «Мне, признаться, уже надоело следить за тем, как бы он не перегрыз себе вены на руках или не вогнал в глаз остро заточенный пруд». Должно быть, теперь его мучает совесть за то, что он совершил. Хотя, по-моему, он не отдает себе отчета в том, к чему все это привело. Наверное, ему нужна консультация квалифицированного психиатра. Только где же его теперь такого сыщешь? В таком случае, для чего ты привел его сюда? Я ведь уже сказал. Удивленный такой непонятностью, Гефар всплеснул руками. В качестве жеста доброй воли. Мне не нужно как-то убедить вас в том, что я вам больше не враг. — Поздно ты что-то о дружбе заговорил. По-змеиному оскалился Шагоди. — Даже самое лучшее из нас не застраховано от ошибок, — изображая сожаление, развел руками Гефар. — Признаться, я всегда испытывал к тебе, лейтенант Абстракт, и к тебе, сержант Шагоди, определенное чувство симпатии. Знаете, у психологов есть такое понятие, как «любовь-ненависть», когда эти оба чувства целеваются воедино, дополняя и усиливая друг друга. Даже если и так, то прежде в наших взаимоотношениях преобладала та часть, которая называется «ненависть», и пока я не вижу оснований для того, чтобы сменить ее на любовь. Я и не говорю о любви. Для начала будет вполне достаточно простого доверия. И что же заставило тебя пересмотреть свои взгляды на наши взаимоотношения? Как воин тьмы, я должен был выполнить свое предназначение и открыть врата зла. Честно признаться, я даже не задумывался, к чему это приведет. Теперь же, когда врата зла оказались открытыми, и запредельная реальность затопила собой весь Кедалмар, я понял, что совершил ошибку. Прежде я был известен всему Кедалмару. Обо мне рассказывали легенды леденящей крови. Воспоминания о днях былой славы заставили Гефара гордо вскинуть срезанный подбородок. Гефарам, воинам тьмы, пугали матери своих непослушных детей. А что теперь? Задав вопрос, Гефар безнадежно махнул рукой. «Теперь никому нет дела до Гефара. Скоро в Кедлмаре вообще не останется людей, которые будут помнить обо мне. Я чувствую, что превращаюсь в ничто. В никчемный шматок протоплазмы». «А кто ты такой, чтобы вспоминать о тебе?» — презрительно бросил Шагадди. «Не забывайте, что это вы меня создали». — с укором посмотрел на Шагади Гефар. — Кто это мы? — Люди. Запредельная реальность только воспоизвела мой образ, воспетый в народных преданиях и легендах. Гефара снова занесло в патетику. — Воспетый, — презрительно фыркнул Шагади, — вскоре уж проклятый. Он хотел было еще что-то добавить, но Гефар, подняв руку с открытой ладонью, остановил его. — Не стоит переходить на личности, — мягко произнес он. — Я пришел не для того, чтобы оправдываться или просить о снисхождении. Я надеюсь, что с моими знаниями и опытом я могу оказаться вам весьма полезен. Или нет? Гефар пристально посмотрел на Андрея. — Секундочку. Андрей быстро порвел ладонью по лицу. — Ты хочешь сказать что-то, собираешься помогать нам? — В силу своих возможностей, — неторопливо кивнул Гефар. — Ха! — лицо Шагоди скривилось в презрительной улыбке. — Ты думаешь, кто-нибудь из нас поверит Гефару? — Ну, не знаю, — пожал плечами Гефар. — Мое дело предложить. Вы направлялись в киблы а оказались здесь, — Гефар обвел рукой пустынный проулок с трупом первобытного монстра, лежащим на перекрестке. — Что дальше? Будете уповать на то, что следующая попытка окажется более удачной? — Нет, друзья мои, — Гефар покачал головой, — для того, чтобы отыскать дорогу в зоне запредельной реальности, нужно иметь совершенно иные навыки, нежели те, которыми обладаете вы. — Мы все-таки... — Не до конца понимаем твои мотивы, — с сомнением покачал головой Андрей. — А что тут непонятного? — удивленно вскинул брови Гефар. — Я остаюсь самим собой, только до тех пор, пока живы люди, помнящие обо мне. Не знаю, что ожидает меня в случае всеобщего забвения, но, честно скажу, не испытываю ни малейшего желания узнать это. Следовательно, я кровно заинтересован в том, чтобы как можно большее число людей избежало перерождения. Насколько мне известно, воинские части, захватившие Сабадскую цитадель, представляют собой наиболее организованную группу сопротивления. Ну а поскольку вы сами пожаловали на мою территорию, глупо было бы не воспользоваться такой возможностью. Другие вопросы есть? Где мы сейчас находимся, спросил Эйх. Это довольно сложно объяснить, ответил Гефар. Пространственная структура запредельно реальности исключает наличие понятия «где». Взамен ему действует понятие «почему». Хорошо, в таком случае почему мы здесь? Потому что не смогли правильно определить цель своего перемещения в пространстве. Сначала вы искали дорогу в Гиблый Бор, и все шло нормально. но ну, в конце концов, вы, возможно, и доехали бы туда, куда вам нужно. Но, столкнувшись со зверем, вы просто пытались спастись от него бегством, не думая о том, куда и зачем вы едете. И вот вы оказались здесь. Мы все еще находимся в Саббате? «В Сабате или где-то еще? Какая разница?» — беспечно махнул рукой Гефар. «Суть в том, как вы собираетесь отсюда выбираться. Вы находитесь в незнакомом для вас месте». И даже примерно не знаете, в каком направлении вам следует двигаться. А это значит, что пространственная структура, созданная запредельной реальностью, которая представляется вам в форме городских кварталов, не выпустит вас из своего лабиринта. — Ты можешь вывести нас отсюда? — Вне всяких сомнений. Андрей достал из кармана тамер, врученный ему Алексеем Александровичем. До времени, когда будет открыт внепространственный переход, оставалось около 40 часов. Чуть больше суток, по кедлмарскому времени. «Сколько времени нам потребуется, чтобы добраться до гиблого бора?» – спросил он у Гефара. «Эй, Жак!» – окликнул его Шагоди. «Ты что, веришь тому, что говорит этот мелкий пакусник?» «Пока это у нас единственный источник информации», – не глядя на Шагоди ответил Андрей. «Да ни единому его слову верить нельзя!» – воскликнул шагади с возмущением. «Может быть, проголосуем по данному вопросу?» – недовольно покосился на него Андрей. «Чего?» – непонимающе уставился на него сержант. «Я согласен выслушать мнение каждого, но окончательное решение, как нам поступить, приму сам!» – ответил Андрей. «Так сколько отсюда до гиблого бора?» – снова обратился он к Гефару. «Насколько я понимаю, вас интересует институтский городок?» — уточнил Гефар. «Да», — коротко кинул андрей «Ну, если никаких проблем по пути не возникнет, то часов за 5 доберемся», — ответил Гефар. «А если возникнут проблемы?» Гефар молча развел руками, мол, кто же может ответить на такой вопрос? «Насколько безопасно место, в котором мы сейчас находимся?» — задал новый вопрос андрей той же степени, что и любое другое место в зоне высокой концентрации запредельной реальности», — ответил на это Гефар. «В данный момент участок пространства, на котором мы находимся, относительно стабилен, но самые непредсказуемые изменения могут начаться в любой момент. Я бы сказал, что это место безопасно, если внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг». В таком случае, сказал Андрей, обращаясь ко всем присутствующим, я предлагаю 6 часов отдохнуть, а после в динулся в путь. Я могу охранять ваш сон, тут же предложил Гефар. Во сне я не нуждаюсь, а мои способность способности отслеживать процессы, протекающие в зоне запредельной реальности, позволят мне вовремя заметить начавшиеся изменения. Гефар запнулся поймал на себе взгляд Шагоди. «Но, как я вижу, вы мне пока еще не вполне доверяете». «Вот именно», — подтвердил его догадку Андрей. «Поэтому первым на дежурство вместе с тобой заступят Эйх и Кадиш. Через два часа их сменят Шагоди и Джеми. Еще через два на смену заступим мы с Лантером». «Джах!» Шагоди довольно-таки грубо дернула лейтенанта за локоть. «Я не верю ни одному слову этого выродка. В таком случае можешь вообще не ложиться спать» стала отмахнулся от него Андрей. «Дельное предложение, Шагоди!» усмехнулся Кадиш. «Если ты вместе со всеми заберешься в машину, то твой храп никому не даст заснуть!» «Проблема не в этом, чтобы заснуть!» снисходительно посмотрел на приятеля Шагоди. «А в том, чтобы проснуться после этого!» «Да вроде он мужик-то неплохой!» искоса посмотрел в сторону Гефара, негромко произнес Кадиш. «Спокойный, да не злобливый!» «Вроде». «Ну-ну», — Шагади снисходительно похлопал Кадиша по плечу. «Когда будешь гид с ним пить, следи, чтобы у него из живота змеи не полезли. Этот трюк у него получается особенно эффективно. Оставив ошарашенного таким поворотом дела Кадиша в полнейшем недоумении, Шагади нырнул в открытую дверцу машины и, раскинув руки в стороны, упал на мягкое сиденье. При всем его недоверии к Гефару он понимал, что устал и хочет спать не меньше, чем остальные. И если не даст себе отдохнуть хотя бы пару часов, то просто свалится с ног от изнеможения. В конце концов, если лейтенант верил Гефару, то, следовательно, основания у него на то имелись. Сержанту же надлежало неукоснительно выполнять приказания старшего по званию.